Виктор Драгунский. Ровно 25 кило. Ура! Нам с Мишкой дали пригласительный билет в клуб металлист на детский праздник. Это тетя Дуся постаралась. Она в этом клубе главная уборщица. Билет-то она нам дала один, а написано на нем на два лица. На «моё» значит «лицо» и на «Мишкино». Мы с ним очень обрадовались, тем более это недалеко от нас, за углом. Мама сказала, «Вы только там не балуйтесь». И дала нам денег, каждому по 15 копеек. И мы пошли с Мишкой. Там в раздевалке была страшная толчия и очередь. Мы с Мишкой встали самые последние. Очередь чересчур медленно двигалась, Но вдруг наверху заиграла музыка, и мы с Мишкой заметались из стороны в сторону, чтобы поскорее снять пальто, и многие ребята тоже, как только услышали эту музыку, заметались, как подстрелянные, и даже стали реветь, что они опаздывают на самое интересное. Но тут, откуда ни возьмись, выскочила тетя Дуся. «Дениска с Мишкой, вы чего там? Колготитесь-то! Сюда давайте!» И мы побежали к ней а у нее свой отдельный кабинет под лестницей, там щетки стоят и ведра. Тетя Дуся взяла наши вещи и сказала, «Здесь оденетесь, чертенята!» И мы понеслись с Мишкой по лестнице, через ступеньки наверх. «Ну, а там действительно было красиво, ничего не скажешь!» Все потолки были увешаны разноцветными бумажными лентами и фонариками. Всюду горели красивые лампы из зеркальных осколков, играла музыка, и в толпе ходили наряженные артисты. Один играл на трубе, другой на барабане. Одна тетенька была одета, как лошадь. И зайцы тоже были, и кривые зеркала, и петрушка. А в конце зала была еще одна дверь, и на ней было написано «Комната аттракционов». Я спросил – Это что такое? Это разные затеи. И правда, там были разные затеи. Например, там висело яблоко на нитке, и надо было заложить руку за спину и так без рук это яблоко грызть. Но оно вертится на нитке и никак не дается. Это очень трудно и даже обидно. Я два раза хватала это яблоко руками и кусал, но мне не давали его сгрызть, а только смеялись и отнимали». Ещё там была стрельба из лука, а на конце стрелы не наконечник, а резиновая нашлёпка. Она присасывается, и вот, кто попадёт в картонку в центр, где нарисована обезьяна, тому приз. Хлопушка с секретом. Мишка стрелял первый. Он долго метался, а когда выстрелил, то разбил одну далёкую лампу, а в обезьяну не попал. И я говорю, «Эх ты, стрелок!» Это я еще не пристрелялся. Если бы дали 5 стрел, я бы пристрелялся. А тут дали одну. Где тут попасть? Я повторяю. Давай, давай, гляди-ка, я сейчас попаду в обезьянку. И дяденька, который распоряжался луком, дал мне стрелу и говорит. Ну стреляй, снайпер. И сам пошел поправить обезьянку, потому что она как-то покосилась. А я уже прицелился и все ждал, когда он поправит, а лук был очень тугой. И я все время приговаривал, сейчас я убью эту обезьянку. И вдруг стрела сорвалась и хлоп, вонзилась дяденьке в лопатку. И там на лопатке затрепетала Все вокруг захлопали и засмеялись. А дяденька обернулся, как ужаленный, и закричал, что тут смешного, не понимаю». «Уходи, озорник! Нет тебе больше никакого лука!» Я сказал, я не нарочно и ушел от этого места. Просто удивительно, как нам не повезло. И я был очень сердитый, и Мишка, конечно, тоже. И вдруг видим, стоят весы, и к ним небольшая веселая очередь, которая быстро движется, и все тут шутят и хохочут. И около весов клоун. Я спрашиваю, «Это что за весы?» А мне говорят, «Становись, взвешивайся!» Если в тебе окажется 25 кило весу, тогда твое счастье. Получишь премию, годовую подписку на журнал «Мурзилка». Я говорю, «Мишка, давай попробуем». Гляжу, а Мишки нет. И куда он подевался? Неизвестно. Я решил один попробовать. А вдруг я вешу ровно 25 кило? Вот будет удача». А очередь все движется и клон в шапке ловко так щелкает рычажками и все шутит да шутит у вас семь кило лишних меньше кушайте мучного щелк щлк а вы уважаемый товарищ, еще мало каши ели и всего вы тянете 19 килишек заходите через годик щелк щелк и так далее и все смеются и отходят очередь движется и никто не весит ровно 25 кило и вот доходит дело до меня. Я влез на весы, рычажки щелк-щелк, и клоун говорит, «Ого, знаешь игру, в горячо холодно!» Я говорю, «Кто же не знает!» Он говорит, «У тебя довольно горячо получилось, твой вес 24,5 кг, не хватает ровно полкило, а жаль!» «Будь здоров!» «Подумаешь, всего только полкило не хватает, у меня совсем настроение испортилось!» Вот какой день невезучий. И тут Мишка появляется. Я говорю, где эта ваша милость пропадает? Мишка говорит, ситропил. Я говорю, хм, хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, мурзилку выигрываю, а он ситропьет. И я ему все рассказал. Мишка говорит, а ну-ка я. И клоун щелкнул рычажком и захохотал. «Небольшой переборс, 25 кило 500 граммов, вам надо похудеть». Следующий, Мишка слез и говорит, «Эх, зря я ситро пил». Я говорю, «А при здесь ситро?» «А Мишка, я целую бутылку выпил, понимаешь?» Я говорю, «Ну и что?» Мишка даже разозлился, «Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды?» Я говорю, «Знаю, ну и что?» Тут Мишка прямо зашипел, «А?» а пол-литра воды – это и есть полкило, 500 граммов. Если бы я не пил, я бы весил ровно 25 кило. Я говорю, ну да, Мишка говорит, вот то-то и оно-то. И тут меня словно осенило. Мишка, сказал я, а Мишка – мурзилка наш. Мишка говорит, а каким образом? А таким. Пришло мое время ситропить. У меня как раз 500 граммов не хватает. Мишка даже подскочил. «Все ясно, бежим в буфет». И мы быстро купили бутылку воды, продавщица ее откупорила, а Мишка спросил. «Тетя, а в бутылке всегда ровно поллитра литра «Недолива не бывает?» Продавщица покраснела. ты еще маленькие такие глупости мне говорить». Я взял бутылку, сел за столик и начал пить. Мишка стоял рядом и смотрел. Вода была очень холодная. Но я выпил полный стакан просто залпом. Мишка сейчас же налил мне второй, но там еще осталось на дне довольно много, и мне уже не хотелось больше пить. Мишка сказал, давай не задерживай. А я сказал, уж очень холодная, как бангину не, не схватить? Мишка говорит, ты не будь мнительным. Говори, струсил, да? Я говорю... «Это ты, наверное, струсил?» И стал пить второй стакан. Он довольно трудно в меня лился. Я, как только три четверти этого второго стакана выпил, так понял, что я уже полный до краев. Я говорю, «Стоп, Мишка, больше не войдет». «Войдет, войдет!» «Это только так кажется. Пей!» Я пробовал. Не лезет. Мишка говорит, «Ты чего расселся, как барон?» «Ты встань!» «Так влезет!» Я встал. И правда, допил стакан каким-то чудом. А Мишка сейчас же налил мне все, что осталось в бутылке. Получилось больше, чем полстакана. Я говорю, я сейчас лопну. Мишка говорит, а как же я не лопну? Я ведь тоже думал, что лопну. Давай поднажми. Мишка, если я лопну, ты будешь отвечать. Он говорит, хорошо, пей давай. И я опять стал пить. И все выпил. Просто чудеса какие-то. Только я говорить не мог, потому что вода перелилась уже выше горла и буквально во рту, и понемножку выливалась из носа. И я побежал к весам. Клоун не узнал меня. Он сделал щелк-щелк и вдруг закричал на весь зал. «Ура! Есть! Точно!» тютелька в тютельку. Годовая подписка на мурзилку выиграна. Она досталась мальчику, который весит ровно 25 килограммов. Вот квитанция, сейчас я ее заполню. Похлопаем. Он взял мою левую руку и поднял ее вверх, и все захлопали, и клоун спел тушь. Потом он взял вечное перо и сказал, «Ну, как тебя зовут, имя и фамилия? Отвечай». Но я молчал, Я был наполненный и не мог говорить. Тут Мишка закричал. «Его зовут Денис! Фамилия? Кораблев! Пишите, я его знаю!» клон протянул мне заполненную квитанцию и сказал «Скажи хоть спасибо!» Я мотнул головой, а Мишка опять закричал. «Это он говорит спасибо! Я его знаю!» А Клоун говорит «Ну и мальчик! Выиграл мурзилку, а сам молчит, как будто воды в рот набрал». А Мишка говорит «Не обращайте внимания! Он застенчивый, я его знаю!» И он хватил меня за руку и поволок вниз. И я на улице немножко отдышался. Я сказал, «Мишка, мне как-то не хочется нести эту подписку домой, раз во мне только 24,5 кило». А Мишка говорит, «Тогда дай мне». «Во мне-то аккурат 25. Если бы я не пил ситрой, я бы сразу ее получил. Давай сюда». «Что ж я, по-твоему, напрасно страдал? Нет уж, пусть она будет наша общая напополам». Тогда Мишка сказал «Правильно».